Глава пятая. Ярослава. Приторный, тяжёлый запах заставил поморщиться. Казалось, облако неимоверного смрада, вырубившего меня, до сих пор витал вокруг. Пришлось сделать усилие, чтобы открыть глаза. Попыталась собрать мысли воедино, вспомнить, как умудрилась вляпаться в неизвестного что. Удавалось с трудом. «Ян!» — слова вырвались с губ сами собой. Ответом мне, конечно же, послужила тишина. Усмехнулась. «Ну и дура же я! Какая же все-таки дура! Чего стоило мое идиотское обещание сохранить гребаную тайну о родном брате, если он просто-напросто подставил меня, и я вновь неизвестно где? Да из чего я взяла, что Кайлу можно доверять!» Единственный, кому стоило, и тому не сказала вовремя. Дура огляделась по сторонам. Оказывается, лежала на захудалом матрасе внутри прозрачной кабины площадью в 4 квадрата высотой до потолка. Не уверена, но, кажется, под серым и испачканным сыростью и плесенью потолочным бетоном точно такое же стекло. Получается, что я, образно говоря, в вакууме, ведь пол тоже покрыт стеклом. Откуда тогда поступает кислород? Несмотря на физическую слабость, удалось сесть. Обернувшись, смогла разглядеть, что у подобных кабин, стоящих впритык друг к другу, целый ряд, одинакового размера, и все пустые. Длинный тусклый коридор не меньше, чем в сотню метров, освещался лишь грязными лампами, вмонтированными в стену напротив, изредка мерцающими жёлтым светом. Положила руку на пол, проведя ладонью. Идеально гладкая, ламинированная поверхность навела на мысль, что разбить вряд ли получится. Осталось лишь ждать. когда мое одиночество перестанет быть таковым». Закрыла глаза, обняв руками согнутые колени и легла обратно на бок. «Какой толк тратить силы, если это не поможет? Их и без того пока что мало. Главное, что Ян и Эйдан в безопасности. Хорошо, они не пошли за мной следом». Повторно очнулась от оглушительного звука сирены. Не сразу поняла, что происходило, да и после тоже с сути происходящего в моем разуме не особо прибавилось. Сквозь кромешный мрак единственное, что было видно, сверкающие синим светом стрелки, указывающие направление слева направо. Что за нахрен? А-1573. Выйти из блока временной изоляции. Безразличным женским голосом разнеслось вокруг. проследовать до пункта санитарной обработки, ждать дальнейших распоряжений. Очень хотелось поинтересоваться, кто со мной разговаривал, что за номерная команда и пункт обработки, а также то, как мне до него дойти, а главное, с какой стати. Но больше всего занимала мысль о том, Как я смогу отсюда вообще выйти, если ранее казавшееся мне герметичным стекло с лёгким скрежетом начало сдвигаться в бок. Собственно, именно благодаря звуку я определила, что я могла и правда выйти. На секунду природное упрямство намекнуло, что не стоило бы подчиняться команде бездушной машины с громкоговорителя. И нового объяснения не нашлось, потому что вокруг точно никого живого не виднелось. Но врождённое любопытство оказалось сильнее. Да и чего тут сидеть в одиночестве, если можно узнать, что за хрень со мной приключилась, как минимум, чтобы определить степень моего очередного попададанства. А 1573. Выйти из блока временной изоляции, проследовать до пункта санитарной обработки, ждать дальнейших распоряжений. Повторилась команда, столь же бесстрастно, что и в первый раз. Глубоко вдохнула и сделала шаг вперёд, ступив босыми ступнями на сырой холодный бетон. Справедливо рассудив, что направление, скорее всего, соответствует горящим в темноте стрелкам, отправилась в указанную сторону. Ничего умнее в голову всё равно не пришло. Дойдя до конца коридора, ещё несколько секунд постояла в нерешительности, размышляя о том, что ждало за металлической дверью, которую точно надо открывать самостоятельно. Приготовившись к самому плохому, Толкнуло двухстворчатое полотно и тут же зажмурилось, не ожидало просто яркого света, бьющего ослепительнее солнца противоположным контрастом к коридорному мраку. А-15-73. На этот раз голос был мужским и очень даже живым, а источник был где-то совсем рядом. «Три шага вперед!» Задержало дыхание, медленно открывая глаза, задерживая Пытаясь привыкнуть к ощущениям, вокруг пахло дезинфицирующими средствами, словно в стерильной операционной. Запах был не из приятных, но пришлось отогнать эти ощущения, сконцентрировавшись на том, что находилось вокруг меня. Просторное помещение, по всему периметру покрытое белым кафелем вплоть до потолка, за исключением одной единственной стены, что была перед глазами. и впрямь напоминала о больнице. Причем времен годов 30-х и почему-то обязательно с психиатрическим уклоном. Всему виной вмонтированы в стены душевые распылители, подающие под большим напором в воду. В каком-то старом фильме ужасов видела, как психически нездоровых так раньше пытались лечить, применяя нетрадиционные методы гидротерапии. А передо мной, стоя за таким же стеклом, как отсеки в коридоре, который покинула совсем недавно, стояло двое мужчин. Высокие, довольно крепкие, темно-волосые, одетые в бледно-серую форму, подобно той, что носили врачи, работающие в лаборатории в подвальном уровне замка Альфы клана Чёрных волков. И я точно знала, что они не оборотни. Всего лишь люди. А-15-73 повторился тот, кто справа, нажимая кнопку ретранслятора, чтобы я могла слышать сквозь преграду. Три шага вперед. И тут в моей голове появилось первое открытие на сегодня. Номерной признак относился конкретно к моей персоне. Они мне номер дали. Скотали. «Ты!» — вырвалась вслух окончания умозаключения. «А, пятнадцать семьдесят три!» — перешел на повышенный тон, повторяющийся в третий раз. «Три шага вперед!» «Или что?» — лениво поинтересовалась я. Природная вредность вновь дала о себе знать, да и любопытство тоже сыграло немаловажную роль. Ну, интересно же, что они могут сделать, если они там, а я здесь? Да и сдавалось мне, что наличие во мне альфа-гена все равно не позволит им приблизиться. К тому же, да пусть попробуют. Лицо, говорившего ранее, обогровело. От злости, наверное. Или от бессилия. Не определило еще. Несильная психологии и мимическому выражению эмоций. А 1573. Настоятельно рекомендую сделать три шага вперёд во избежание наказания. Подал голосовые признаки второй мужчина, чуть ниже ростом и намного спокойнее первого. Он внимательно смотрел в мои глаза, ожидая реакции. В предвкушении я была настолько удивлена, что невольно сделала пару шагов вперёд, чтобы повнимательнее разглядеть в нём то, что успела заметить. Неужели мне не показалось? А 1573, продолжил он, снять одежду. Чего? А может, вам ещё и станцевать? поинтересовалась меланхолично. Нет, меня, конечно, и раньше похищали, и даже инкубатором собирались сделать, но вот чтобы раздеваться перед незнакомыми мужиками, об этом меня ещё не просил никто прежде. Дерзкая. прочитала по его губам растянувшимся в очень даже довольной улыбке. Недоумённо уставилась на него, не понимая, что это всё значит. Уж больно его физиономия в настоящий момент напоминала конченного маньяка-садиста. Нет, я, конечно, подозревала, что моя мать не единственная сумасшедшая в своей секте, но подобных экземпляров я видела впервые. К тому же Они не оборотни. Если Гленна была фанатичкой, то эти казались откровенными извергами. Глядя на мужчину, в упор смотрящего на меня и так и ждущего моего отказа, ощутила, как по спине прошёлся холодок. Или я всё себе надумала. Да что они мне сделают в конце концов? Подойди и сними, если так хочется, усмехнулась в ответ. Тёмные серые глаза мужчины медленно сузились, а его правая рука потянулась куда-то в сторону за пределы стекла. Что он сделал после, я не видела, но в следующее мгновение с трёх сторон в меня ударило несколько кубов воды. Не удалось удержать равновесие, и я упала лицом вперёд на руки, оказываясь стоящей на коленях. Вот же урод. успела сосчитать каждую из последующих 30 секунд, чтобы не думать о том, насколько же больно бил по телу водный напор, а кислорода не хватало, и вместо него лишь ледяные брызги, в которых ещё немного и захлебнулась бы, время тянулось так долго, что даже успела параллельно придумать, как именно будут умирать эти двое, когда мне представится возможность оказаться с ними рядом. то, что я собственна ручно убью их, даже не подлежало сомнению, особенно если учесть номер, который они мне дали. Более чем уверена, что он порядковый, а из этого следовало только одно. Да меня в подобном положении побывали многие. Опутавшее сознание злость помогало не впасть в истерику и сохранить возможность выстраивать мысленный список дел на ближайшее будущее. «Уж в этот раз я не буду спокойно сидеть и ждать, когда что-либо изменится само собой. Единственное, важное для меня – поскорее вернуться к семье. Все остальное – лишь препятствие на моем пути». «А-15-73», – снова заговорил второй мужчина. «Как только моя персональная гидротерапия закончилась, снять одежду». Тяжело вздохнула, поражаясь его тупости. Мне и так неплохо. Не вижу причин, чтобы это изменилось, сообщила им небрежно, поднимаясь на ноги обратно. Грудь от застоявшегося молока и без того нещадно ломило, что причиняло довольно ощутимую боль и прежде, а теперь так и вообще проглядывались довольно внушительного размера синяки по всему телу. Джинсовые шорты предательски давили на кожу, при малейшем движении причиняя дискомфорт. А футболка гадко липла к телу, но расставаться с ней все равно не хотелось, ведь это было последнее, что у меня сейчас было от Яна. А-15-73. Настоятельно рекомендую снять одежду во избежание наказания. Снова заговорил. В скором времени точно покойник. прикрыла глаза на мгновение, пытаясь подобрать словесную формулировку помягче. Всё-таки пария альфы клана Чёрных Волков не пристала материться, а другие слова находились с огромным трудом. А я вам настоятельно рекомендую засунуть свои приказы куда подальше. можно даже в то самое популярное место, куда рекомендуют чаще всего. Вдруг тогда вы станете чуточку удовлетворённей и прекратите лезть ко мне со всякими непристойностями. Довольно вежливо предложила им обоим в итоге. Лицо того, что успела побагородить, пошло красными пятнами, внушительными такими. Определённо, у него с выдержкой не всё в порядке. в отличие от его напарника последний лишь хитро улыбнулся вновь потянувшейся правой рукой в сторону и если к повторному водяному шквалу я была морально готова то вот к пронзившему тело разряду электрического тока точно нет вновь ощутившийся на коленях я лишь усугубила ситуацию коснувшись мокрого пола ладонями пронзительная агония стянула каждую мышцу раскаляя нервы до немыслимых пределов сознание разрывалось неимоверной болью никогда прежде я не испытывала ничего подобного даже мой первый оборот теперь казался не таким уж и ужасным событием в сравнении с тем что со мной творилось сейчас И только когда тошнота подкатила к горлу, а головокружение усилилось до такой степени, что казалось, еще секунду, и я отключусь, пытка прекратилась. А-15-73. Настоятельно рекомендую снять одежду во избежание повторного наказания. Медленно, словно смакуя каждое слово, вновь заговорил тот... чьи садистские наклонности уже не оставили никаких сомнений. Наверное, мне бы стоило поумерить свою гордыню и послушаться, ведь лучше остаться не одетой, чем мёртвой, потому что повторного наказания я вряд ли перенесу в физическом плане. А то, что оно будет сильнее прежнего, даже не подлежало сомнению, но логика и я понятия не очень совместимы. Поэтому сказала одно единственное, что только смогла. Ты будешь умирать долго и мучительно, пообещала ему, глядя прямо в глаза. Лумна никогда прежде никому не испытывала такой необъяснимой ненависти. Казалось, каждая клеточка моего тела так и пылала в желании омыться его кровью. А ведь раньше я не замечала за собой ничего подобного. Ну да, Всё когда-то бывает в первый раз. Видимо, этот момент настал и для меня. Ещё несколько секунд я смотрела на него в упор, отчаянно мечтая лишь о том, чтобы стеклянная броня, которая в данный момент защищала мою будущую жертву, растворилась в воздухе. И мне пришлось ждать долго. ровно до тех пор, пока не ощутила солоноватый привкус собственной крови на губах. Поддев её одним резким движением, не понимающе перевела взгляд с мужчины за стеклом на испачканные пальцы, видимо, носовое кровотечение. Это тоже последствие подарочка в несколько десятков вольт от моих новых знакомых. Сдохнешь, повторилось беззвучно. головокружение и подступающая тошнота не только не отпустили своей хватки, но и постепенно брали верх над организмом. Поэтому просто закрыла глаза, позволяя себе погрузиться в спасительную тьму. Пусть делают, что хотят. Мне уже всё равно. Подумаю об этом потом, когда буду в состоянии прийти в себя.